Глава восемнадцатая Киоши пришёл в себя резко, будто бы вынырнул из-под воды. Он лежал на грубом деревянном топчане. Рядом с ним на стуле сидел колоритный дед в странной одежде. «Я вижу, ты очнулся, парень. Тогда вставай и иди за мной. Нам надо поговорить». Настоятель Дамо, а это был именно он, повёл парня к себе в кабинет. Как только этот странный имперец поднялся на площадку у скалы, Настоятель почувствовал ту силу, что скрывается в нём. Он, конечно, не подал виду, однако единственное, что он сейчас хотел, это проверить парня на столбах и посмотреть, какой у него ранг. Самый высокий ранг в монастыре был у него, это был 7-й ранг. Но настоятель был уверен, что у парня он будет выше. А ведь это идеальная возможность возродить мастеров пяти стихий. Да, возможно, поначалу он будет всего один, но и это уже неплохо. Настоятель хоть и никогда не выходил из монастыря, но его агенты были раскиданы по всей империи. И вести из 12-ти великих городов приходили не очень хорошие. Государства, что окружали империю со всех сторон, начали наращивать свои военные силы, и цель у них может быть только одна, а именно империя. А если империя падёт, то монастырь долго не сможет выстоять в одиночку. Сейчас у них нет основателя, который был истинным мастером. По сути, сейчас все те, кто были в монастыре, тянули максимум на послушников, если по имперской шкале на четвёртый-пятый ранг. Да они умеют управлять своей духовной энергией, но из года в года их источники всё меньше и меньше, и настоятелю, как ни странно это бы не звучало, нужна империя. Кёша следовал за этим странным стариком, и с каждым шагом ему становилось всё лучше. Слабость в теле ушла, а энергия начала свободно циркулировать по каналам. Через 5 минут неуспешного шага они наконец-то пришли Старик остановился напротив огромной двери, дёрнул за непонятный узор, и та открылась. Когда они зашли внутрь, Киоши понял, что это какой-то кабинет. Старик уселся за стол и кевком показал парню на один свободный стул. "Садись и расскажи, зачем ты к нам пришёл". Взгляд старика будто бы проник в душу, и Киоши без утайки выложил всё. Когда он пришёл в себя, старик задумчиво на него смотрел, перебирая чётки, которые непонятно откуда появились. Интересно. Значит, говоришь, будет турнир между империей и княжествами? Что ж, это звучит очень даже заманчиво. Старик встал, после чего продолжил говорить: Решено, мы будем тебя обучать. Однако, прежде чем начать тренировки, тебе необходимо будет пройти ритуал, чтобы узнать свой уровень и потенциал. У нас в монастыре есть столбы, а значит, мы можем это узнать быстро. Ты готов? Ещё ничего не осталось, кроме как кивнуть. Он, конечно, слышал про то, что говорил этот старик, однако инициацию обычно проводят в 18 лет, то есть второгодникам. Следуя за стариком по довольно узкому коридору, они направились наверх. Они шли долго, и Киёши уже начал уставать, когда впереди показалось светлое пятно выхода. Наконец-то подумал парень: "Я уже устал топать по этим узким ступенькам". Старик вышел на небольшую каменную площадку в форме идеального круга, а по контуру этого круга располагались 12 каменных столбов. Киоши замер на месте, неожиданно для себя он почувствовал силу, исходящую от этих каменных глыб, которые были полностью покрыты непонятными символами. Киоши почему-то точно знал, что эти камни были тут всегда, еще задолго до появления этого монастыря. Дама смотрел на замерзшего парня и не верил своим глазам. то, что сейчас происходило, было попросту невозможно. Почувствовать столбы до инициации способен только десятка. Человек, который гарантированно станет мастером пяти стихий, если выживет. Но такие люди обычно рождались только в старых семьях, а этот парнишка явно не аристократ. Откуда в нём такая сила? Настоятель боялся того, что столбы покажут то, чего не показывали уже давно. Ещё прошлый настоятель показал ему свиток возрастом не меньше 1000 лет. где предрекали появление воина, которого ещё не видел мир. Своей поступью он заставит дрожать целые империи, а весь мир падёт к его ногам, достаточно только попросить. И настоятель надеялся, что этот парень не то, о ком шла речь в том свитке, просто он и сам ещё не готов к подобному. Кёши сделал пару шагов вперёд, а потом остановился в нерешительности. Он пытался понять, что ему нужно сделать. Столбы взывали к нему, но он их не понимал. Это был не язык, это было что-то более древнее, более могущественное. В итоге он решил просто идти, надеясь, что это место само подскажет, что стоит ему делать. Когда до центра остался всего один шаг, его тело пронзила дикая боль. Парень понимал, что, возможно, следующий шаг станет последним в его жизни, но также понимал, что этот шаг откроет для него абсолютно новые возможности. Ноги стали словно ватными. Но он всё-таки каким-то чудом умудрился сделать последний, самый важный шаг. И когда он вступил в центр круга, перед ним открылся мир. Он будто растворился в каждой капле воды, в каждом порыве ветра. Он видел всё, он чувствовал всё. Он на мгновение будто бы стал богом. А потом его сознание резко вернулось в тело, и он услышал далёкий шёпот: "Достоин. Наконец-то я смогу идти на покой". Настоятель уже начал паниковать. Как только парень шагнул в круг, столбы начали вибрировать, а потом укрыли всё пространство внутри круга серой пеленой, сквозь которую нельзя было ничего увидеть. А потом произошёл выброс энергии такой силы, что дама чуть не умер. Его сердце, кажется, даже перестало биться, а разум поглотил страх, будто бы он взглянул в глаза бездне. Ну а скоро это всё закончилось, а в центре круга вновь стоял этот странный парень. Только теперь он был другим. От него веяло силой и спокойствием, будто перед настоятелем был не мальчишка, а старый опытный воин. Киоши всё ещё стоял в центре круга, однако теперь парень чувствовал себя совсем иначе. Откуда-то появилась уверенность в собственных силах и понимание, что он всё сделал правильно. Парень медленно направился к настоятелю и низко поклонился. Спасибо, что привели меня в это место. Это было именно то, чего мне не хватало. Теперь я готов к тренировкам. Настоятель усмехнулся. Ты ещё не готов, юноша. Вначале нам нужно поговорить, и разговор этот будет очень серьёзным. Ты даже не осознаёшь, какую бурю ты только что поднял. Другой континент. Гора Клык Дракона пользовалась в народе дурной славой. Все смельчаки, которые когда-либо осмеливались подняться на эту гору, больше никогда не возвращались. И хоть жители окрестных деревень и городов предупреждали путников об опасности этой горы, до сих пор находились те, кто не слушались, и платили за это своими жизнями. Огромный храмовый комплекс, скрытый внутри горного массива, жил своей жизнью. Верховный жрец пребывал в медитации, когда его прервали. Молодой послушник только недавно получил доступ к высшему кругу и теперь спешил оправдать оказанное доверие. «Ваше могущество, артефакт, за которым вы поставили меня следить, начал странно себя вести». Он засветился ярко-красным светом, а потом начал вибрировать. Жрец тут же поднялся, да так быстро, что молодой парень отшатнулся. Его глаза заполнились тьмой. Ты уверен? Ошибки не было? Парень упал на колени и начал неистово кланяться. Да, ваше могущество всё именно так. Хорошо, ступай. Когда послушник покинул зал для медитаций, жрец тихонько прошептал себе под нос: "Неужели старое пророчество не бред?" Не может быть. Мы ведь сделали всё для того, чтобы истребить всех мастеров пяти стихий. А уже через час отряд из пяти жрецов направился в сторону порта. Они собирались посетить соседний континент. Кёши сидел в кабинете у настоятеля и внимательно его слушал. Кёши, то, что ты сегодня сделал, не случалось уже больше 100 лет. Во-первых, тебе удалось почувствовать столбы ещё до инициации. А потом и саму инициацию ты смог пройти без помощи наставника. Настоятель был крайне возбждён. Что это значит? А вот Кёша был спокоен. Я нарушил какие-то правила монастыря и вы теперь не будете меня учить? Будем, конечно. Просто твой случай настолько уникален, что во всём монастыре нет учителя, способного тебя чему-то обучить. У нас есть только свитки, которые, возможно, нам помогут. Настоятель бросил на парня виноватый взгляд. Что ж, Раз есть цветки, то не всё потеряно. Я уверен, что у нас всё получится. Да-да, обязательно получится. Лицо настоятеля озарила довольная улыбка. Город Алифер, столица империи. Император был доволен. Мастер Гром вчера прислал ему весточку о том, что тот парнишка, что спас его дочь, смог всё-таки пройти испытание небесного храма. А значит, через 2 месяца он получит бойца, который с лёгкостью сможет победить в турнире. Главное убедить его в том, что никого не нужно убивать. Монахи хоть и умеют учить, но при этом не стесняются пихать в голову ещё и свою идеологию. Император позволил себе немного погрузиться в свои мечты, когда в дверь кабинета постучали, а потом, не дожидаясь разрешения, в кабинет ворвалась возмущённая дочь. Отец Почему ты не сказал мне о том, что скоро будет турнир между нами и нашими врагами? Я тоже имею право это знать. Я твоя наследница в конце концов. Дочка, зачем тебе это? Там будут драться ученики из нашей школы, значит, тебе не стоит об этом переживать. Девушка покраснела от возмущения. А как же твои слова о том, что наследник империи должен доказать свою силу? Я рву жила на тренировках ради того, чтобы соответствовать, а ты предпочитаешь скрывать от меня такие вещи? Император подошёл к дочке и нежно обнял её. "Ты права, но ведь ты наследница, а не наследник. Девушкам не пристало махать кулаками на потех у публики". С тех пор, как Кёши уехал, Мика предпочитала проводить своё время в тренировках. Дед хоть и не поддерживал её стремление, однако и не мешал этому. За эти несколько месяцев девушка далеко продвинулась, но каждый раз, вспоминая Кёши, она продолжала упорные тренировки. Она имела перед глазами пример человека, который своим трудом и крепкой, словно камень воли, пробил себе путь в столицу. Девушка сама бы не отказалась оказаться там вместе с ним, но дед ясно дал понять, что она должна выйти замуж и дать роду новую жизнь. Ведь несмотря на то, что их род был старым и имел близость к императорской семье, их было всего двое. Поэтому ещё немного подумав, она вернулась к своему тренировочному манекену. Тренировка ещё не закончена. Она рано или поздно научится делать этот сложный приём, который не поддаётся ей уже неделю. Небесный храм. После того памятного разговора с настоятелем прошла неделя, которую Киоши потратил с максимальной пользой для себя. Всё это время он читал свитки из личной библиотеки настоятеля, только они были способны помочь ему в дальнейших тренировках. Оказалось, что для такого, как он, не подходит обычная система тренировок. Киоши должен овладеть сразу всеми стихиями, иначе одна из них возьмёт вверх, и он потеряет возможность разностороннего развития. О том, как сделать первые шаги, они наткнулись в старом, почти 700-летнем свитке. И им повезло, что на горе существовали все условия для начала тренировок. Настоятель посоветовал первым делом заняться стихией воздуха, так как для этого не нужно было никакой особой подготовки. Достаточно только выбрать место, где ветер сильнее всего – И теперь Кёши карабкался дальше в гору для того, чтобы достичь вершины. С собой он взял всего лишь флягу с водой, так как во время прохождения этапа в пищу запрещено. Будущий мастер должен уметь жить только за счёт энергии. Кёши нашёл относительно ровную площадку близко к вершине горы и, дополнительно очистив её от камней, сел в позу для медитации. О том, что будет дальше, в свитке мало говорилось. По сути, там была всего лишь одна фраза о том, что он должен почувствовать ветер всей своей душой. Кёши медленно погрузился в медитацию и стал ждать. Он не знал, что будет дальше, но надеялся, что сможет справиться. Настоятель домо ещё долго смотрел вслед ушедшему на вершину парню. На самом деле он знал намного больше о принятии стихий, но не спешил делиться этими знаниями. Если парню dostsa обоздать свою равною стихию воздуха, то он так и быть раскроет парню некоторые тайны. Как ни крути, но он империицы ни один из братьев так что к этому парню пока еще стоит присмотреться. В какой-то момент, будучи в глубокой медитации, Киоши почувствовал, как рядом с ним появился поток энергии. Он присмотрелся и увидел, что не ошибся. Энергия и вправду была. Она имела нежно-голубой цвет и шла сверху вниз. Парень попытался прикоснуться, но энергия будто обтекала, его не давая к себе притронуться. После 20 минут безуспешных попыток парень бросил это дело и погрузился в медитацию еще глубже. И только когда он это сделал, увидел свою ауру по-настоящему. Она переливалась пятью различными цветами, и на данный момент в ауре преобладал золотой цвет. Это духовная энергия, догадался он. Вот почему стихия ветра отталкивает меня. Она не чувствует родства. Киоши нашел у себя в ауре несколько капель энергии воздуха и потянул их ближе к поверхности ауры. И лишь тогда, когда он при помощи этой энергии коснулся синего потока, все получилось. Его аура резко разбухла, и неконтролируемый поток чуть не отправил его в беспамятство, однако каким-то чудом парню удалось разорвать контакт. И только тогда он заметил, что теперь он парит над землёй на высоте более 2 м. Это получается, не разорвев контакт, то мог бы и улететь, подумал Киоши. Хорошо, что я справился. Падать с огромной высоты явно было бы очень больно. Он потихоньку опускался на землю, но парня это больше не беспокоило. Теперь он знал, что воздух всегда рядом с ним, и в любую минуту он может обратиться за помощью. Первое испытание пройдено, а значит, пора возвращаться в монастырь. Киоши аккуратно поднялся на ноги и, взяв так и нетронутую флягу, направился по узкой тропе вниз. Теперь ему не терпелось поскорее приступить к новому слиянию с новой стихией. Когда настоятель Дамо увидел спускающуюся фигуру парня, то сразу понял, что тому удалось обуздать воздух. Это было видно в каждом его движении. Его тело стало более пластичным, и парень, даже не задумываясь, обходил препятствия благодаря своей новой силе. Что ж, значит, теперь можно приступить к покорению Земли. Благо, братья уже подготовили всё, что нужно. У него есть всего лишь два месяца, чтобы кое-как обучить этого странного парня, и он не намерен упускать ни дня. Где-то в одном из соседних империй княжеств. Во дворе князя сегодня собралась вся элита. Новость о том, что император впервые согласился провести турнир между своими бойцами и бойцами княжеств, обрадовала многих. В отличие от империи, которая многое потеряла за последние 100 лет, княжества лишь наращивали свою мощь. Но воевать против империи они всё равно ещё не были готовы, а значит, нужно начать с малого. Мало кто знал, но 10 лет назад тут появился один странный человек. Каким-то образом он добился аудиенции у князя И после того, как они поговорили с ним наедине, тот сразу же назначил его главным наставником в единственной воинской школе в княжестве. Поначалу другие мастера пробовали возмущаться, но в честном поединке этот странник умудрился победить сразу 7 мастеров, не сходя с места. Он просто на них смотрел, а они не могли ни на шаг приблизиться к нему. Уже вот как 10 лет он тренировал молодёжь не только этого княжества, но и остальных. Из-за этих 10 лет молодые парни и девушки превратились в свирепых бойцов. Князь, возглавлявший сегодняшнее собрание, поднял золотой кубок. Друзья, за нашу будущую победу, как на турнире, так и на империи. Слава нашему князю!